Сержант Колонн постучал по груди голема. Ответом был громкий, пустой бур. «Как цветочный горшок», — заметил Шнобби. «И как только они ходят, горшки горшками, они ведь должны все время трескаться». «А еще они полные тупицы», — добавил колон «Я слышал, был один голем в Щеботане, которому велели прокопать траншею» а потом забыли о нем и вспомнили, только когда траншея была полным-полна воды, потому что он прокопал ее до самой реки. Маркоу развернул свиток и положил его на стол рядом с бумажкой, которую нашли во рту отца-трубчика. «Он сейчас мертв, да?» — спросил сержант Колонн. «Скажем так, он полностью безвреден», — ответил Маркоу, сравнивая две бумаги, лежащие перед ним. «Отлично. У меня где-то был молот, и я сейчас сгоняю за ним и...» «Нет», — отрубил Маркоу. «Ну, ты же сам видел. Он чокнутый». «Вряд ли он бы ударил меня. Скорее, он хотел нас напугать». «И у него это получилось?» «Посмотри-ка сюда, Фред». Сержант Колонн опустил глаза. «Какая-то заграничная писанина с презрением фыркнул он, всем своим видом давая понять, что на свете нет ничего лучше старой доброй домашней писанины, от которой, к тому же, еще и чесночком попахивает. — Ты ничего не замечаешь? — Ну, бумажки похожи, — пожал плечами сержант Колонн. — Этот пожелтевший свиток я достал из головы Дорфла, а эта бумажка торчала во рту отца-трубчика, — сказал Маркоу. «Совпадают буква в букву». «Ну и?» Я считаю, эти слова написал Дорфл. Написал и вложил в рот старого трубчика после того, как бедняга умер. Медленно промолвил Маркоу, продолжая сравнивать бумаги. А, «Фу!» — выразил свое мнение Шноби. «Мерзость какая! Просто отвратительно!» «Ты не понимаешь!» — возразил Маркоу. Я хотел сказать, что он написал их, потому что знал только эти слова. Он пытался помочь. — Помочь чем? — Ну, это как искусственное дыхание, — пояснил Маркоу. Что-то вроде первой помощи пострадавшему. — Уж ты ты должен знать, шноби Ты посещал со мной семинар по оказанию первой помощи. — Ты сказал, что там дают бесплатную чашку чая и пирожные. Вот я и пошел. — хмуро откликнулся шноби Кроме того, как только до меня дошла очередь, у того, кто изображал жертву, возникли какие-то срочные дела, и он убежал. — Это все равно, что попытаться спасти умирающему жизнь, — продолжал Маркоу. — Мы хотим, чтобы люди дышали, и вдыхаем в них воздух. Все они разом повернулись и посмотрели на голема. — Но големы ведь не дышит, напомнил Колонн. — Вот именно, — кивнул Маркоу. Големы знают только одну вещь, дарующую жизнь. Слова, вложенные в голову. Все опять повернулись и посмотрели на две лежащие рядом бумажки. Еще раз повернулись и посмотрели на статую, что некогда была Дорфлом. — Здесь становится холодно, — задрожал Шнобби. — Я определенно чувствую некую ауру. Нечто распространяется по комнате, как будто кто-то... — Что здесь происходит? — спросил Ваймс, стряхивая брызги со своего камзола. — Открыл дверь, — закончил Шнобби.